Глава 49. Сомнения его были поколеблены звонком троих. Номер его телефона, естественно, им подсказал Дувакин. Трое звонивших были подругах Милёвой байкерша Алина, ее ухажер, летчик и, главное, Вера Алексеевна Антонова. По их сведениям, томится в простенке или в застенке именно Леночка Хмелева и необходимое его присутствие, его способности или особенности ради вызволения Хмелевой. «Это серьезно», — сказал Антонова. «Прилетайте, обо всем расскажу». «Поверьте мне». Вере Алексеевне Антоновой ковригин не поверить не мог. Но рассказать о чем-либо Вере Алексеевне ковригину не удалось. В аэропорту к трапу прибывшего из Москвы самолета прикатили два черных джипа. И ковригина властно-бессловесно пригласили в один из них. Острецова в автомобиле не было» ну вот и повезли на растерзание подумал ковригин ну и правильно так и следует поступать с дураками спокойно как то подумал на растерзание так на растерзание сам влип окно джипа было тонированное за рулем сидел альпачина и куда его везут в жно ли в охранное ли учреждение острецова ковригин не гадал да и гадать было бы бессмысленно. Но поездка вышла короткой, и молодой человек в черном котелке и с баками открыл перед Ковригином дверь и сказал «Гостиница Слоистый Малахит, Александр Андреевич. Как и было заказано и оплачено вашей редакцией. Вы устали с дороги и голодны. Через полчаса ждем вас в ресторане». «Спасибо», — сказал Ковригин. В номере Кавригин вышел из ванны и присел на застеленную постель. Запах ландышей взволновал его. Неужели здесь не меняли постельное белье? Если после него никто не занимал номер, могли и не менять. Хотя вряд ли. Просто запах ландышей оказался столь устойчивым, а старание выгнать его или оскорбить, скажем, хлоркой не было проявлено. Вот он и остался ожидать нового явления Кавригина. А возник запах ландышей в номере 317-м после неудачной попытки выспаться здесь Натальи Борисовны Свиридовой. Теперь он напомнил Кавригину о ее теле. Но приходила Наталья Свиридова тогда к влюбленному в нее юнцу Василию Караваеву, «Автору замечательных сонетов». «А иногда она пахла речными кувшинками», — вспомнилось Кавригину. Однако труба звала. Надо было спускаться в ресторан. У двери с табличкой спецобслуживания стоял метрдотель «Господин Кавригин?» — спросил он. «Он самый», — кивнул Кавригин. «Проходите. Столик выбирайте сами» но желательно, чтобы он был не у окна. «Если кто-то и намерен стрелять, то наверняка не в меня», — рассудил Кавригин. Мэтр проследил за проходом Кавригина и остался доволен выбором столика. Зал был действительно пуст, а у столика именно у одного из окон при салатах и фруктовых напитках сидели двое молодых людей — один из них недавно в саду ковригина держал в руках подносы с лаковыми картинами ковригин поприветствовал кавалера при подносах ванникова вроде бы но не был удостоен ответного жеста возможно нарушил протокол или приличие общения с обслугой по этим приличиям обслуги не требовалось вскакивать при появлениях начальства и взирать в движение босса в ожиданиях «Чего изволите?» амстислав Мстислав Федорович Острецов, на и не взглянувший, был нынче в сером пиджаке поверх бежевой водолазки, то есть в наряде явно не церемониальном, а располагающем к доверительному общению. «Добрый день, Александр Андреевич», быстро сказал Острецов. «Спасибо, что откликнулись на просьбу. Что вам заказать? У вас что, обед, ужин?» «Ужин», — сказал ковригин «И давайте сразу договоримся. Я здесь не в гостях, а командировке от журнала «Под руку с Клио» и на деньги этого журнала. А заказ я уже сделал». «Пусть будет так», — сказал Острецов. «Тогда перейдем к делу. Для вас выходит неурочному. Дело непростое и для вас может оказаться опасным» я имею право обращаться к вам с вопросами сказал ковригин можете сказал остртрецов, но с короткими и по делу что вы называете опасностью у меня много завистников и недругов сказал остртрецов они способны на самые неожиданные каверзы эти каверзы могут втянуть в себя и вас догадываюсь сказал ковригин. «А что вас, Мстислав Федорович, более всего волнует или даже страшит в этой истории?» «Хорошо», — сказал Острецов. А уже явились на стол растягай и графин с водкой. «Я отвечу. Моя репутация и волнение, вызванные исчезновением женщины, мне не безразличны. Эти составляющие можно признать эгоистичными или тщеславными, а для вас и ничего не значащими», Но есть понятие о чести, а, возможно, есть и любовь. Город гудит. Интересно? Сто версий. Острецов, мол, желал создать замковый театр с крепостными актерами. Стал бы их мучить, как короба своих кукол. Вот его прима и попыталась сбежать в свободы жизни от его пирожных и бриллиантов. Другая версия. Красавица и чудовище. Аленький цветок. Если Острецов внешне не урод, то, возможно, он урод и извращенец моральный. Или он лишь замещает чудовище. А чудовище в подвалах тайны. И еще покажет себя не только Хмелевый, но и всему городу. «Что вы знаете о тритоне-легуше?» лягуше спросил ковригин Острецов глядел на него в раздражении. «Была бы у него в руке шпага графа Турищева», он бы ковригина пропорол, а кишки не учтивца намотал на дамасскую сталь. «О чем? О ком?» — скрикнул Острецов. Янычары его напряглись за столиком у окна. «Я не знаю. Я не слышал ни о каком тритона лягуше», — сквозь зубы проскрепил Острецов. А было видно, что знает и слышал. «Простите, нашло что-то сказал ковригин «Народная молва рождает мифы разных значений, государственных и местных, в нашем случае городских. В этих мифах, несмотря на всяческие уточнения СМИ, мы и живем. И чем мифы нелепее, тем навязчивее лезут сознание. Еще раз извините. В частности, и за то, что нарушил ход ваших мыслей о репутации. Ладно» сказал Острецов. «Изначально было оговорено ваше право на внезапные вопросы».